логичный кедр зябка сыра ветрено но где-то совсем недалеко кукушка уже неутомимо солирует да и автоматные трели дятла долетают из ближайших матерых сосен не спеша иду вдоль тиша, и за его очередным виражом увидел упавший в слегка волнующуюся речную гладь кедр Он был могуч, разлапист, все еще зелен в своих крепких узловатых ветвях, которыми упирался береговое песчаное дно. Я перешел к нему, дотронулся и погладил его кору, ощутил увядающий отголосок, исходящего от него хвойного, так мною любимого запаха. Кедр еще продолжал жить, несмотря на смертельную рану. Предположил, наверняка его совсем недавно свалил ураганный ветер. Но кедр сопротивляется, как может, всеми своими силами и продолжает через тонкую, почти обломанную стволовую оболочку и кору жить. Я снял с плечи рюкзак. Эх, дружище, Чем тебе помочь? Был бы ты человек, пусть и в такой критической жизненной ситуации, я бы попытался. Ведь у нас есть Христос, а для тебя он тоже, конечно, есть, но ты же просто дерево. Впрочем, иные люди бывают на тебя очень похожи. Не по... Исполненностью замысла Творца, конечно, некоторые из них, будучи сильны и могущественны, остаются лишь высокоорганизованными формами биологической жизни, пусть и с высокоразвитыми чувственными переживаниями, бурной мозговой деятельностью, обусловленной высокоорганизованным действием высшей нервной системы, которой наделил их Бог. Правда, Бог наделил человека этими свойствами совсем для другого, для служения себе. Но другим Божьим даром, свободой выбора, человек распорядился своим богатством по-своему. И когда употребившие свои дары наземные богатства люди вдруг так внезапно оказываются надломлены и брошены в равнодушное житейское море, то искренне задаются вопросом «За что?». Но как же они ошибаются в постановке своего вопроса? Ошибались при жизни, не поднимаясь высшей области животного мира. Ошибаются и теперь «За что?». Как раз понятно. За, за самонадеянность, за отказ от своего высшего предназначения, за неблагодарность Богу, за отказ, от его любви. И только верующий человек способен перевести возникающий в подобном положении вопрос в правильное русло «Для чего?». Я часто на проповеди рассказываю одну историю. Пригласила меня одна прихожанка осветить дом. Добротный особняк, построенный ее мужем. Я приехал, сделал свое дело – И мы сели пить чай. За столом муж хозяйки доверительно поведал. Я, батюшка, в Бога не верю. Это все для жены. Зачем мне он? Я человек состоятельный. Все, чего захочу, могу себе позволить и купить. Жена его сокрушенно качала при этом головой. Пообедав, я уехал. Где-то через полгода раздался от нее звонок. Батюшка, приезжайте к мужу в больницу инсульт захожу в богато обставленную палату лежит лицо перекошено взгляд сметенный с мучительной искоркой петлевого вопроса трудно раз, различивыми словами спрашивает батюшка за что никого не убивал не подставлял зла никому не желал я видя способность человека воспринять правду, ответил просто. Не обижайтесь, а за самонадеянную неблагодарность. Вы же говорили, что все можете купить. Но купите себе сосудик, вставьте в голову. Он отвел глаза. Слеза покатилась по его обвившей щеке. Капущенному угол курта. История последних веков наглядно показала, как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической силой, опасен, ибо не способен принять воскресшего Христа, о котором сказал апостол Павел: ибо и иудеи требуют чудес, и Элины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, а для эллинов – безумие. Но только веруя, человек способен меняться в верном направлении. Только способность верить выделяет человека из всего животного мира. Именно вера в Господа нашего Иисуса Христа – единственно верно ориентирует человека за гранью материального мира по слову самого Спасителя: истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Иоанн 6:47. Ау, где вы? Отзовитесь и придите к нему все труждающие и обремененные, отвергнутые от Бога своей логикой. Как же бывает сложно? надломленному, пораженному внезапной роковой переменой человеку с исчерпанными в бытовой суете душевными силами, особенно если он с детства не был воспитан в вере, прибегнуть к спасительной Божьей помощи. Я помолился за всех скорбящих и обремененных, а всех находящихся в сложных житейских обстоятельствах, за всех страждущих и бездомных, голодных, замерзающих, находящихся в темницах и заточениях, оболящих и отступивших от веры. Помоги им, Господи, не столько изменением их положения, но переменой их отношения к Нему. Затем достал термос и выпил горячего чая, настоянного на таежных лекарственных травах. И в эти утренние, еще как бы сонные, молчаливые мгновения, медленно просыпающиеся моей Сибири, да и всей России, только резкий, одинокий крик ястреба разорвал эту прямо-таки первозданную, многотысячелетнюю, наполненную первыми солнечными лучами тишину. И я подумал, люди – Любите друг друга, пока есть силы, пока шевелятся руки и ноги. вступайте в храм Божий, прибегайте к таинствам, креститесь, венчайтесь, исповедуйтесь, соборуйтесь, причащайтесь, укрепляйтесь Господом нашим Иисусом Христом. Пока открыты храмы, пока есть такая возможность, чтобы не оказаться однажды, таким же абсолютно логичным, но беспомощным, сломанным, стремительно налетевшей смертельной бурей деревом.